и носил их с воинственной гордостью. С недавних пор Кефист даже не пытался скрывать свои замыслы. Аберон заметил, что тот пронес на пир два плохо спрятанных клинка, но лорд бросил на него взгляд, который показывал, что ему все равно знает об этом Варгард или нет. Еще одним, кто явно не испытывал энтузиазма касательно присутствия здесь, был лорд Эрбакет, недавно потерявший целый легион бессмертных с расколотыми глифами так же таинственно, как и обзавелся им. Лорд Пентен с его странным пристрастием к бомбам тоже входил в число претендентов. Список можно было продолжать и продолжать. По правде, все лорды за столом кипели от негодования, ведь очередной пир означал, что Зандрих снова добился почета и славы, а они так и не смогли убрать его. Немесор, само собой, пребывал в блаженном неведении, искренне считая присутствующих друзьями и приятелями и полагая, будто на пыльном блюде перед ним лежит свежее мясо. Но в реальности симпатии к нему отсутствовали, равно как и яство на тарелках. На этом странном торжестве присутствовали только призраки. Аберон уже собирался сделать вывод, что самый несчастный в комнате это он, поскольку долг не позволял ему ускорить собственное восприятие времени и пропустить опостылевшие речи, как вдруг тихий, сдавленный звук привлек его внимание к креслу, за которым он стоял. «Ах да», — сказал про себя Аберон, — «всегда есть кто-то, кому хуже». В данном случае этим кто-то был имперский губернатор. Зандрах взял его в плен, когда пал капитолийский шпиль, и, думая, что это не карантир, настоял на том, чтобы с ним обращались как с почетным гостем, пока неприятель не выплатит за него выкуп. Человек был вне себя от страха, он никак не мог взять в толк, почему его не убили и зачем его пригласили на голодный пир с громадными железными упырями, говорившими на языке, который он не надеялся понять. И вот теперь, когда один из сновавших в округе Скоробеев проявил к нему интерес, щелкнув жвалами на пустой тарелке, несчастный смертный окончательно свихнулся. Аберон мог бы пожалеть эту тварь, не будь она жалким вредителем. — С вами все в порядке, добрый муж? — поинтересовался Зандрых, сделав паузу и повернувшись к губернатору жуки немного переусердствовали убирая за вами объедки, да Ха! не обращайте на них внимания старый зандрех не откажет вам в хорошей пище пусть вы и плохо показали себя на поле брани будучи не в состоянии разобрать слова андреха и видя перед собой только сердитый железный труп с горящими глазами губернатор смертельно побледнел и обонятельные датчики аберона сообщили ему что человек поржнил кишечник С такой чистотой билось его сердце, что Варгард задумался, не умрет ли это существо прямо тут без всякого стороннего вмешательства. Зандрих между тем, продолжал, слишком поглощенный своей речью, чтобы долго размышлять о странном поведении гостя. Когда риторика Зандриха грозила растянуться уже на третий час, пришло спасение, откуда Аберон не ожидал. В арбуклюме зала возникла проекция. Просмотрев список межузельных получателей, Аберон удивился значимости сообщения. На нем стояли печати Мандрагоры, коронного мира. Послание могло исходить только из одного источника – от самого повелителя Бурь и Матеха. Большинству немесоров и в голову бы не пришло смотреть столь важное обращение на публике, ведь это давало соперникам колоссальное политическое преимущество. «Но большинство немесоров это не Зандрих», – напомнил себе Аберон. Вдобавок у него имелся преданный варгард, бравший на себя все заботы. Поэтому генерал приказал активировать арбикулем в центре стола, и комната погрузилась в кромешную темноту. В первую очередь проступили глаза повелителя бурь. Холодные зеленые угольки засверкали в вышине помещения, когда из межузельного шороха сложилась передача. Сигнал усилился, и очертания Фаэрона приобрели четкость. Дрожащий хризопраз нарисовал огромную и страшную фигуру, и некоторое время колосс взирал перед собой в зловещем молчании, пока звук не настроился. Сквозь треск межузельной статики пробивался растущий низкий вой ветра, время от времени сопровождаемый далекими выстрелами из гаусс-свежевателей. Звуки войны. Если лорд Имотех выходил с ними на связь посреди боя в ходе собственной кампании, значит, дело не терпело отлагательств. На мгновение взгляд Фаерона метнулся к человеческому губернатору, но не задержался на нем. Иматех прекрасно знал о ментальной болезни Зандрыха и часто закрывал глаза на столь несущественные нелепые выходки. Впрочем, терпение монарха испытывать не стоило. Увидев, как Немисор поприветствовал своего повелителя, Аберон поморщился. Надо полагать, старый генерал считал себя пьяным от воображаемого вина. «А, мой царь!» Поднявшись, воскликнул Зандрых и взмахнул кубком так, что напиток, будь он там, непременно выплеснулся бы на пол. «Редкое удовольствие. Видишь ли ты, поверитель Бурь, что я подарил тебе очередной мир?» Даже в седые времена подобная чрезмерная фамильярность несла опасность, и никто, особенно Фаэрон, нисколько не стал мягче за целую вечность пребывания в состоянии живой смерти. Но если их фаерон и прогневался, то ничем этого не показывал. Будучи настоящим прагматиком, он давно смирился с тем, что недуг престарелого генерала не вылечить, и не придавал этому большого значения, пока тот продолжал выигрывать войны. «Вижу», — промолвил повелитель бурь голосом, похожим на гул мертвого солнца, разрываемого на орбите черной дыры. Его слова, казалось, заглушили все прочие звуки, и к Зандриху быстро вернулось самообладание. Он хоть и повредился рассудком, но инстинкты придворного слуги укоренились в нем куда глубже, нежели сбой в инграммах, благодаря чему он знал, что сейчас лучше не валять дурака. «Мой царь, приношу вам глубочайшие извинения за легкомыслие в моем поведении», произнес Зандрих, потупив взгляд и сев на одно колено. «Компания весьма затянулась, и я, наверное, слишком вольно отпраздновал ее завершение. Я лишь хочу...» «Достаточно!» — прервал его повелитель Бурь и слегка повел когтистой рукой, давая понять, что эта тема закрыта. «Ты хорошо потрудился, но времени на отдых нет, Немесор. Тебя ждет дальнейшая работа. Я требую вернуть проблемную династию, и для выполнения этого задания твой опыт подойдет как нельзя лучше». Нечто в словах Фаерона встревожило Аберона. Зная о проблемах Зандриха, Повелитель Бурь часто описывал проводимое им завоевание как подавление восстаний против собратьев Некрантир, поскольку именно так Немиссор и воспринимал их. Но слово «проблемное» и то, как Фаерон многозначительно взглянул на него, когда произносил это, заставило Аберона задуматься. Что-то здесь было не так. «Отправляйся туда, куда я укажу твоему варгарду, и приведи с собой проворное воинство, не только способное немедленно развернуться на поле битвы, но также подготовленное для самого настойчивого сопротивления. Из подчиненных лордов не бери никого. В точке сбора ты встретишься со старым союзником, и вместе вы пойдете в наступление и принесете мне победу. Не позволяй иллюзиям затуманить твое зрение, Немесор, и не подведи меня». Изображение повелителя Бури исчезло, и в помещение вернулся свет. Последовала долгая пауза, пока дворяне за столом обменивались взглядами, пытаясь вычислить, чем это обернется для них. После отъезда Зандриха им предстоит вместе завершать компанию, что обязательно повлечет к склокам и жарким спорам. Первым нарушил тишину нимесор. «Великолепно!» – провозгласил он, хлопнув в ладоши с лязгом и дождем искр. «Надеюсь, вы простите меня за то, что я прервал празднество, но, как выяснилось, мне предстоит еще одна компания. Однако, прежде чем я уйду, мы должны выпить за великодушие нашего великого царя. Господа!» В гробовом молчании взволнованные аристократы встали на ноги и подняли пустые кубки с выражением нескрываемой ненависти. «Во славу повелителя Бур и Матеха!» — сказал тост Зандерых. «Фаэрона из династии Саутехов, обладателя триллиона трофейных рук и повелителя трехсот тысяч солнц, и за удачную охоту вашего любимого немесора. Пусть наши враги трепещут!» Из всех собравшихся, только Зандрех делал вид, будто пьет, и при этом он издавал низкий гул наслаждения. Испив до дна, он швырнул кубок с корабеем и покинул зал. После того, как Немесор ушел, Аберон некоторое время изучал лордов, а те взирали на него в ответ. Хотя они хорошо знали, что Варгард способен подсмотреть и послушать их разговоры в любой точке на флагмане, они ни за что не хотели доставлять ему такое удовольствие, пока он находился в комнате. Как свора подбитых гончих они могли презирать друг друга, но еще больше, они презирали его. «Неважно», — подумал Аберон, — «главное, чтобы они знали, кто держит их на цепи». Наконец, прежде чем развернуться и проследовать за хозяином, Аберон вспомнил о губернаторе. Нужно было убедиться, что это существо по несчастному стечению обстоятельств подавится едой. Но когда он положил руку на тщедушное тело смертного, голова гостя откинулась назад, посиневшая и безжизненная. Похоже, у этой твари отказало сердце». Замечательно! Труп будет еще одним поводом для взаимных оскорблений и пререканий дворян. Пока Берон шел по длинному коридору, ведущему к покоям Немесуре, Зандрих решил пробежаться по беспорядочному списку доступных ему сил, словно молодой дворянин, выбирающий, каких зверей взять на веселую охоту. Маневренный, но тяжелый. А ты как считаешь, приятель? В первую очередь, я подумываю о легких крейсерах, и, может, об одной-двух косах для пущей верности. Каирны, на мой взгляд, чересчур громоздкие для наших нужд, так что взять этого старого грубияна не сможем. Зандрях любовно похлопал по одной из переборок ямы. А вот Характис и Тефнит отлично подойдут в качестве флагманов, верно? Аберон не предлагал господину ничего, кроме своей компании, поскольку был слишком занят изучением координат, посланных ему с Мандрагоры после конференции с Повелителем бурь Ближайшей планетой к месту встречи являлась голая скала под названием Дуахт, одиноко вращающаяся вокруг тусклой красной звезды. Когда-то здесь располагалась некронская гробница, но все записи об основавшей его династии затерялись, и кто знал, что обитает там теперь? Ничего хорошего подозревал Варгард, так как Дуахт скрывался в глубинах Мват, области слабого, умирающего света на дальней восточной окраине, которую люди называли регионом вурдалачьих звезд. Его народ был слишком стар для суеверий, да и вообще, какой смысл мертвым бояться привидений? Тем не менее, Мват совсем не то место, куда можно было легко войти. Целые миры тут были опустошены вирусом свежевателя и кое-чем похуже. Тут происходили вещи настолько странные, что приводили в замешательство даже самых мудрых криптеков. А Зандрыха отправили сюда лишь со скудными инструкциями и обещанием найти старого союзника для поддержки. Что подразумевал повелитель Бурь? Аберон знал, что у Немесора осталось очень мало настоящих друзей, и уж точно никто из них не обосновался в этом глухом космосе. Единственная династия в районе Мвата, которой ему было известно, обитала в костяном царстве Дразек, в отчине омерзительного лорда Волгуля, и вряд ли там стоило ожидать благожелательного отношения к себе. Аберон поделился сведениями о пункте назначения с господином, но тот явно не разделил его беспокойство. Зандрах увлеченно рассматривал голограммы своих войск, словно выбирал одеяния для торжества. «Маневренные, хм...» Могильные клинки надо взять обязательно, и гибельные косы, естественно, тоже, и, наверное, крылоночных саванов, а то и два. Жаль только, что если в приоритете проворность, то о наших давних спутниках, ковчегах судного дня можно забыть, и я уж точно не смогу снова опробовать мегалит. Сплошные разочарования, хотя ведь есть аннигиляционные барки, они достаточно резвые а одна-три когорты сыраптеков с лихвой восполнят недостаток огневой мощи, без необходимости жертвовать скоростью. Чувствуя, что пришло время внести хотя бы символический вклад в разработку плана Зандриха, Аберон хмыкнул в знак согласия, продолжая анализировать указания Повелителя Бурь. Проблемное. Это слово постоянно всплывало в памяти. Кого из многочисленных врагов имел в виду и матех? За долгие годы Аберрон разгадал многие значения, используемые Фаероном при общении с Андрехом. Например, безрассудная династия, мятеж которой надлежало подавить, означала зеленокожих варваров, известных как орки. В то время как под упрямой понимались элитные солдаты человечества, называвшие себя адептус Астартес. Но никогда прежде Имотех не употреблял слово «проблемное». На ум приходила лишь одна ассоциация, и Аберон искренне надеялся, что ошибается. Потому как при одной только мысли об этом он испытывал чувство настолько незнакомое, что лишь сейчас начал понимать – это не что иное, как страх. Глава третья. Обозначенный имотехом плацдарм для вторжения выглядел предельно гнетущим. Этот огромный скалистый полумесяц возник при разрушении планеты на безумной финальной стадии войны в небесах и осиротел после уничтожения местного светила. Сущее надгробие для звездной системы. Аберон задумался, есть ли некий поэтический параллелизм в том, что представители его народа сейчас собрались на войну именно здесь, будучи сами такими же мрачными отголосками того катаклизма. Впрочем, Варгард не особо умел рассуждать на такие темы, даже когда обладал душой. Позади него, в ледяной пустоте, неподвижно висели зеленые созвездия военного флота Немесоры, в то время как вдали простирался Муват. Рваное покрывало из умирающих небесных тел, за которым начиналось одеяло межгалактической ночи. Лишь с усилием зрительного аппарата Варгард смог разглядеть блеклое мерцание звезды Дуахта, но даже так оно напоминало колышущуюся в кромешной тьме красную свечу. «Холодновато!» — заметил плетущийся за ним Зандрах, пока они брели по пыльному осколку мира. Хотя здесь отсутствовала атмосфера, способная передавать звуковые волны, Немисор все равно разговаривал с использованием аудиоустройств, и Аберон вообще не услышал бы его слов, если бы не догадался открыть канал несущей частоты. «Да, милорд», — согласился Аберон, жалея, что не забыл про этот способ общения. «Действительно холодно, но взгляните, мы почти на месте». Впереди лежало поле валунов обветшал их остатков древних стоячих камней, озаряемые единственным лучом зеленого могильного света. Здесь предполагалось встретиться со стародавним союзником, а не терпелось узнать, какие друзья у них остались, и поскольку он редко проявлял оптимизм, то держал боевую косу наготове. Когда они прибыли, круг из мегалитов оказался пуст, если не считать безмятежного света маяка. Пока они ждали, Зандрих коротал время, сидя на коленях и разглядывая потертые глифы, все еще различимые на старых камнях. Он воображал себя кем-то вроде историка, каковым по сути и был, учитывая его постоянные рассказы о прошлом. Аберон, между тем, не спускал глаз с теней. Конечно, и Мотех не приказал бы им проделать весь этот путь только за тем, чтобы уничтожить их, когда на флагмане насчитывалось так много желающих избавиться от них навсегда. И все же, древний охранник был настороже. В дополнение к сканированию окружения с помощью собственной оптической системы, он проводил маловысотный обзор посредством датчиков флоты, готовых увеличить изображение любого участка, если они заметят сдвиг хотя бы песчинки на поверхности мира. Никто не смог бы подкрасться незаметно. Потому-то Варгард весьма удивился, когда увидел, как что-то проскользнуло между внешними камнями круга. Всего на долю секунды, но что-то в этом извилистом движении показалось до противного знакомым. Оно обращалось к воспоминаниям, выжженным на такой глубине его энграмных плат, что потребовалось лишь мгновение, чтобы вызвать их на свет. Тем не менее, это оказалось слишком долго, как посчитал Аберон, когда позади закричал Зандрих. Крутанувшись со сверкающей косой, он увидел картину, которая наполнила бы его ужасом, не будь он целиком сосредоточен на предстоящей битве. С вершины камня, которые осматривал Зандрых, на него взирало мерзкое змеевидное создание, около двадцати кубитов в длину, бледная, как кость, с пучком льдисто-голубых глаз и острыми мельтешащими конечностями. Как только пришелец встал на дыбы, выгнувшись дугой, и его жвала раздвинулись, Аберон взревел, призывая Немесора вернуться, и ринулся к нему, намереваясь заслонить хозяина от причудливой твари. Но Зандрах даже не пошевелился. Сапа! закричал он, когда зверь бросился вперед и с некоторым энтузиазмом начал гладить его по голове. Берон затормозил на песке. Его протоколы осмотрительности выдали каскад ошибок, когда существо начало тыкаться носом в зандрехе Как будто этого было мало, чтобы сбить Варгарда с толку, по стоячим камням запрыгало второе такое же существо, волнообразно перемещаясь на двух дюжих когтистых лапах, и повалило генерала на землю. «Сата! Моя дорогая Сата!» Зандрах залился громким смехом, играясь с извивающимся чудищем, тогда как другой зверь слез вниз и принялся тереться усиками, а лицо не миссора. По мере того, как разыгралась эта абсурдная сцена, в сознании Аберона начало кое-что проясняться. Это были не какие-то жуткие призраки мват, а предвестники кое-чего похуже. Смирившись с тем, что он там увидит, некрон-телохранитель медленно повернулся к центру круга. И действительно, там высилась фигура, небрежно разглядывавшая при свете маяка безупречную кремовую пластину своей руки. — Ну привет, Варгард! — бросил Сатех. Из всех сородичей, по крайней мере тех, что пережили Великий Сон, только Сетех знал Зандриха дольше, чем Аберон. Они появились на свет за полгалактики друг от друга, но происходили из аристократической прослойки и встретились в одной из самых знаменитых военных академий, куда их обоих отправили учиться. Даже сейчас Зандрих частенько подчевал Аберона рассказами о том периоде, ибо во многих отношениях считал его лучшим в своей жизни. Оберон же считал подобное заведение душной барокамерой, где честолюбие, предательство и невероятно жестокие выходки маскировались под веселье и товарищество с помощью изысканных вин и дерзкого смеха. Но с другой стороны, Оберон родился солдатом, а не дворянином, и поэтому склонялся к мысли, что ему просто недостает воспитания, чтобы понимать такие прелести. Так или иначе, Сетех одновременно оказался и злейшим соперником Зандерхе, и его закадычным другом, став даже ближе, чем родной брат, как утверждал Немесур. Тогда как Зандерх являлся непревзойденным полководцем, Сетех преуспел в методах психологической войны, пропаганде, шпионаже и манипулировании. После того, как оба аристократа получили назначение, им верили по армии и отправили сражаться в болото Ямы во время кровопролитных междоусобных войн сецессии. Именно в той компании Аберона, на тот момент уже ветерана, представили к Зандриху в качестве варгарда, вследствие чего он присутствовал в роли стража на многих попойках, устраиваемых двумя молодыми офицерами. Аберон видел, как они вместе сражались, охотились и смеялись, празднуя победу за победой. Видел, как они припирались и спорили из-за карт местности, и воочию наблюдал, как, испив из чаш до дна, они поклялись друг другу в вечной верности. Но также он видел, в каких тонах Сетех говорил о Зандрихе перед другими лордами, когда того не было рядом, и помнил его взгляд, когда хозяин рассказывал приятелю свои секреты. Не раз Аберон был свидетелем того, как Сетех использовал информацию, сообщенную ему в доверительной беседе в пиршественном шатре, чтобы на следующий день вырвать победу. И, наконец, накануне решающей битвы за яму, он был там, когда Сетех наконец-то осуществил свой заговор по убийству Зандриха. В тот раз Аберон уже не просто смотрел со стороны. Сетех натравил пару охотничьих скалопендр, тех самых, что сейчас в шутку боролись с Зандрихом, своим чириканьем заполняя межузельную линию связи. В прошлом они были живыми существами, а не коноптековыми конструкциями, что теперь вмещали их разумы, но и тогда они представляли не меньшую опасность. Аберон засек, как они ползали по болоту к заднему выходу из царского шатра, и только его умение владеть клинком заставило их отступить. До сих пор металлическое тело Аберона помнило раны, нанесенные их жвалами его телесной оболочки конечно Сетех замел следы достаточно хорошо чтобы аберон ничего не мог доказать а на утро раны охранника высмеяли и списали на несчастный случай приключившийся с ним ночью затем последовали битва и долгожданный триумф и варгард ни словом не обмолвился о покушении на своего господина Многие годы спустя он твердил себе, что это всего лишь вопрос протокола, ведь для солдата его касты обвинить дворянина в измене было равносильно самоубийству. Когда это оправдание истерлось от очильной камень его совести, он убедил себя, что Зандрих все равно никогда бы не поверил его словам, если бы Сатех выступил с опровержением. Но в итоге Аберон принял правду. Он ничего не сказал Зандриху, потому как знал, что это подкосит его. Со временем хранить молчание стало легче. После ямы Зандриху пожаловали планету Гидрим, и их пути с Сатехом разделились. Последнее, что Варгард слышал в ходе войны в небесах, якобы некий офицер убил отца Сатеха и таким образом захватил в его династии престол. Затем явились ужасы биопереноса, потом разразилось последовавшее за ним апокалиптическое безумие, а после случился великий сон. Аберон пробудился в Гидриме одним из первых, раньше Зандриха на много лет, и долгое время провел в одиночестве, насколько мог, изучая все, что произошло за годы сна, чтобы наилучшим образом подготовить своего господина к реалиям галактики, в которой тот проснется. Пользуясь сенсорами пробуждающегося гробничного комплекса, он погружался в растущий поток информации и, естественно, искал новости о судьбе Сетеха. С некоторым облегчением он обнаружил, что коронный мир аристократа раскололся при взрыве сверхновой около 30 миллионов лет назад, и поэтому Аберон оставил дело минувших дней в прошлом, где ему и полагалось быть. Но вот, на самом краю галактики появился Сетех в сопровождении своих ужасных питомцев. И давним приятелям снова предстояло сражаться бок о бок. Зандрах, старый Тэхрыч!» произнес Сатэх голосом столь же ровным, как его некродермис цвета кости. «Кончай возиться с гончими, лучше подойди и обними меня, давненько мы не виделись». «Сатэх!» отозвался Немесор, вставая и отряхиваясь от пыли. «Я слышал, ты помер, черт лукавый! Неужели нет такой передряги, из которой бы ты не выбрался? Вот так встреча!» Два товарища с лязгом заключили друг друга в объятия, и Аберон специально отвернулся, чтобы не видеть ухмылку, которую Сатех мог бросить ему через плечо господина. «Ты как будто ни на день не постарел!» С притворным недовольством заявил Зандрых и указал на посох Сатеха. Вижу, ты все еще пользуешься той старой палкой. Посох Немиссора являлся важным символом ранга, и выгравированные на нем узоры из символов и иероглифические письмена указывали на общественное положение владельца. В культуре некрантир считалось тяжким оскорблением изготавливать посох в точности как у другого представителя знати, но получив звание, два молодых офицера решили заказать идентичное оружие в знак братских уз. И действительно, посохи Зандрыха и Сетеха ничем не отличались, если не считать, что из энергетического ядра у первого струился зеленый свет, а у второго — синий. — А, ты об этой клюке? Да, полагаю, я просто так и не смог заменить ее чем-то получше. Отмахнулся Сатех, а после кивнул на Оберода. Кстати, смотрю, ты по-прежнему таскаешь за собой этот старый шкаф. — А, и впрянь! — загоготал Зандрых. «Ну надо же при себе иметь что-то, чем можно заградиться от вражеских копий!» По протоколу Аберон не мог даже выразить неодобрение, поскольку офицеры всегда в таком ключе обсуждали не некрантир из низших каст. Несмотря на все его достижения, его семь раз награждали Орденом Могильной Мухи и подарили усыпальницу, большую, чем у младших лордов. Он навсегда останется простым солдатом, ведь он не родился в тех же благородных кругах, что Зандерах и Сатех. И все же, учитывая ироничность насмешки Зандриха, сказанное им за дело Оберона, «Похоже, возраст не притупил остроты твоих шуточек, брат. Будем надеяться, твой клинок остался таким же острым, нам ведь предстоит выиграть войну». «Так я слышал», — заговорчески произнес Зандрих. «Похоже, опять эти проклятые сепаратисты. Когда же они наберутся ума? И их должно быть особенно много, раз они выступают против нас двоих». «Все будет так же, как на яме, да?» «Совершенно верно, мой друг, совершенно верно. Все будет именно так. Ну что ж, приступим!» Подвел итог Зандрах, по обыкновению хлопнув в ладоши. «Если, конечно, ты привел с собой целую армию. Не хочу ставить тебя в неловкое положение, но если к нам присоединитесь только ты, Досепа с Сатой, хотя они великолепные звери, я бы сказал, что свою долю работы тебе не выполнить». Сетех ничего не ответил, а просто поднял руку, щелкнул пальцами, и на небосводе зажглись звезды. Внезапно, там, где не было ничего, кроме мрака галактической окраины, возникла целая армада, как минимум размером с ними сурскую, и сверкающая огнями такими же холодными и синими, как глаза Сетеха. По крайней мере, это объясняло, как Сетех и его зверушки приблизились к маяку незамеченными, очевидно,